В ту ночь наша любовь вновь вспыхнула так же ярко, как на Эвксине, но в тишине после того, когда сердце говорит все, что знает, она сказала, — А что, если они меня не напрасно обвинили? Быть может, на самом деле я навлекла все это на твою страну? Я старался угомонить ее. Есть такие вещи, о которых лучше молчать, иначе даешь им силу, но она все равно прошептала. «То, что я отдала тебе, Тызей, я до того обещала Деве, поклялась». «Ты догадывался?» «Да, но какой-то Бог был в нас. Что мы могли сделать?» «Наверное, ничего. Если два Бога бьются из-за нас...» Это наша судьба. Но побежденный будет рассержен, а он ведь Бог. Победитель тоже Бог. Давай будем верить в защиту сильнейшего. Не в этом дело, тызей, Просто будем хранить верность. Кто же выбирает на поле боя, на какой стороне сражаться? Мы говорили, девичий утес далеко, а вот он пришел и нашел нас». Спи, тигренок, завтра много дел. Я не ошибся. Еще не поблекли звезды, когда взметнулось пламя костров на Парнасе, а к рассвету сигнальные дымы поднялись и на наших горах. Два дня ушло у них на то, чтобы спуститься с перевалов. Мои дозорные изводили их, завывая на вершинах и скатывая на них валуны. На большие я не мог размахнуться. Надо было беречь людей. И вот мы увидели со стен темный поток, вылившийся на равнину, словно воды, размывшие дамбу. Я не вышел в поле им навстречу. Нас было слишком мало. Элевсинцам надо было защищать свои крепости. Мегарцы закрывали истмийский перешеек. Но даже если бы мы все вместе вышли на равнину, они бы нас смели. Я верил в скалу как верили мои предки с незапамятных времен. Но будет осада. Мы ее выдержим. В эти ранние месяцы в полях не было ничего. Они не могли окружить нас и спокойно ждать. Это мы будем сидеть и ждать, пока их одолеет голод, а им без боя не достанется ни крошки. Хутора мы вычистили под метелочку. Замки были хорошо снабжены и имели сильные гарнизоны. Я рассчитывал, что голод и безуспешные попытки штурма крепостей понемногу подточат их силы, а когда они ослабнут и рассеются по стране, вот тогда наступит мой час. Когда они подошли, я увидел, что они гонят с собой стада, но скот отощал за зиму, его надолго не хватит, и больше им рассчитывать не на что. А у нас ячмень, сыр, сушеный виноград оливковое масло и вино, мы могли жить припеваючи. Элевсинцы отослали свой скот и лишние рты на Саламин. Туда же ушли и мои корабли. У нас были условлены сигналы. Дымы днем, огни по ночам. Они знали, что должны сделать по моему плану, когда придет время. Движущаяся масса разливалась по равнине под нами. Медленно двигался скот. Воины впереди и по сторонам, верховые и на колесницах, не имели строя, а свободно двигались вокруг подступавшей орды. Я вспомнил древнее предание, как наши собственные предки пришли так же с севера. Наверное, точно так же они смотрели на береговой народ, собравшийся тогда на скале и глазевший на их сверху. Те не смогли удержать скалу. Интересно. Как ее взяли? Штурмом или чем то предательством? Я позвал трубача и сказал, зажигай костры. Он протрубил сигнал. Из домов под нами, вне стен, появились тонкие струйки дыма. Скоро сквозь них прорвались языки пламени. Внутри дома были завалены хворостом. Я специально отложил это зрелище до подхода неприятеля, чтобы испортить им настроение. Вскоре на скале стало жарко, как летом. Мы кашляли от дыма. Бойцы, чьи дома горели внизу, мрачно улыбались. Факельщики быстро поднимались к нам. Потом ворота закрыли и привалили громадными жерновами. Скала была запечатана. Теперь после всех трудов и спешки наступила передышка. Дым исчез. Вокруг бушевало пламя, дальние холмы, казалось, ожили и плясали в воздухе, рвавшимся ввысь. Не было слышно ничего, кроме рева огня до да громкого треска горящих бревен. Пожар бушевал всю ночь, часовые ничего не видели позади этой стены огня. Но на рассвете Орда была уже в движении, и к полудню Авангард подошел к скале, А вскоре вся равнина между нами и гаванью казалась покрытой полчищами муравьев. Было видно, что их ведут воины. Они заняли холмы перед скалой и сразу начали укреплять их стенами. Иполита стояла на крыше дворца рядом со мной. Глаза у нее были не хуже моих. Издали, когда не видишь орнамента, одежда скифов кажется темной так что даже от нас нельзя было не заметить яркие пятна, мелькавшие впереди, алые, шафрановые, пурпурные. Это были лунные девы. Она мне говорила когда-то, что их командиры носят свои цвета, по которым их узнают. Я повернулся к ней. Она смотрела на меня, постояла так, потом сказала. Я не видела там никого, кроме твоих врагов. Пойдем, спустимся к людям. Так началась осада. Они заняли все холмы — Пникс, где я собирал народ на ассамблее, холм Аполлона и Мус, холм Нимф — все, кроме холма Ареса, что расположен против ворот. Он слишком близко, и мои критские лучники доставали его. Однажды, безлунной ночью, они забрались и туда, и успели построить укрытие. С тех пор к нам залетали шальные стрелы, но нам сверху было легко подавлять их, так что по-настоящему они там так и не закрепились. Хуже всего было по ночам. Казалось, на равнине не меньше костров, чем звезд на небе. Но во время своих ночных обходов я говорил своим людям на стенах, что большая часть этих костров принадлежит не воинам, а прочему люду, что у этих костров они съедают свои скудные запасы. Я всегда обходил стены в мертвый час ночи, в дождь и в снег, невзирая на усталость, отчасти чтобы проверить надежность стражи, но и для того, чтобы женатый народ не завидовал мне. Ведь кроме жрицы моя женщина была единственной на скале. Часто она делила со мной этот круг. Она знала по имени каждого, так же, как я. Теперь старики, ненавидевшие ее больше всех, были на Эвбее вместе с женщинами. Борьба партии сошла на нет, а подступившая опасность сплотила всех. Доблесть, стойкость и звонка и смех ценились у нас тогда превыше всего. Ее просто не могли не любить. Однажды утром уже было светло. Нашли стрелу, залетевшую с холма Ареса. У нее был серповидный наконечник. Такие бывают для колдовства. И она была обмотана письмом на ткани. Никто не мог прочитать этот язык, и его принесли мне. И взяла его из моих рук и сказала, «Я могу прочесть». Она читала. Лицо было неподвижно. Но, казалось, это письмо высосало из нее всю кровь. Так она побелела. Потом помолчала, недолго, и сказала, мне сказала, но громко, так, чтобы слышали бойцы, стоявшие вокруг. Это мне. Я была когда-то лунной девой, и поэтому они предлагают мне впустить их через черный ход. Я стоял совсем рядом, только я заметил, что она дрожит, а она продолжала уже ко всем. Если будут еще, мне они не нужны. Отдавайте их царю». Они тихо заговорили между собой, но я слышал, что хвалят ее, и вдруг Менестей, жадно так, словно боялся, что его опередят, а они назначили сигнал или ночь. Вот тогда я впервые пожалел, что не прикончил его вместе со всем его родом. Они ни с кем не считаются, кроме себя. И только себя видят во всем. У таких людей даже добрые намерения оборачиваются мерзостью. Я взял у него письмо, изорвал его в клочья и пустил по ветру. Ее честь — это моя честь. Ты думаешь разыграть предательство и заманить прежних товарищей в ловушку? Достойно воина. Если кто-нибудь здесь готов на это, я не доверил бы ему в бою свою спину. И гляжу ему в глаза, он покраснел и ушел. Когда мы остались вдвоем, она сказала, они бы все равно догадались, сказать правду было лучше. Да, тигренок, но теперь, говори все, чем они угрожают тебе, если ты откажешься? О, они упрекают меня за то, что осталось жить, утратив девственность, и говорят, что богиня простит меня, если я предам крепость, потому что ты взял меня против моей воли. Она улыбнулась, но когда я обнял ее, то ощутил на своей щеке слезы. Они капали в тишине, как кровь, и я понял, что они ее прокляли, и проклятию было недалеко лететь. Холод и слабость разлились по всему телу, будто меня прокляли вместе с ней. Но проклятия питаются страхом. Я часто это видел. Потому я постарался сделать веселое лицо. А Аполлон его снимет. Он может очистить человека даже от крови его родной матери. А уж это для него проще простого. И потом он родной брат Артемиды. Она должна его слушать. Однажды... Он сам забрал девушку у нее, и она родила от него сына, и сын их основал город. Вот увидишь, он будет твоим другом. Собирайся, собирайся, мы пойдем в его святилище вместе. Она согласилась, но кто-то из офицеров пришел ко мне по делу, и пока я был занят, она выскользнула туда одна. А когда вернулась, то была спокойной и ясной, сказала что Бог явил знамение, Он согласен отвратить проклятие. Я обрадовался и перестал об этом думать. Две ночи все было спокойно. Я догадался, что они ждут назначенного часа для ее знака. На третью ночь они попытались взять стены. Чуть раньше я специально отобрал людей, видевших в темноте лучше всех. И один-два из них были в каждой ночной вахте, но не имели своих постов, обходили без передышки всю стену. Если бы не это, у них могло бы получиться, а так увели искусные скалолазы, зачернившие себе лица и кисти рук. По тревоге... Мы швырнули вниз факелы и подожгли кустарник под стенами, а при этом свете уже могли целиться копьями, стрелами и камнями из пращей. Иполита была возле меня на стене со своим тугим коротким критским луком. стреляла тщательно и спокойно, как по мишеням. С тех пор, как пришло письмо, она изменилась. Я чувствовал, что уже не рвется больше на две части. Когда внизу уносили убитых, смотрела на это спокойно и холодно, и пела победный пиан вместе с нашими людьми. А когда ушла со мной, то была нежна, хоть неразговорчива. В свете факела ее спокойное лицо напомнило мне лицо нашего сына. Время шло. Мы видели, что стада на равнине тают, а отряды скифов расходятся по стране вокруг. Они редко приводили с собой назад крупный скот, больше коз, а иногда и людей приходило меньше. Тогда из какого-нибудь замка, который еще удерживали хозяева, на геметах или в стороне эльвесина, поднимался столб дыма, указывая на то, что они отбились, а если дым шел двумя столбами, было ясно, что перебили много врагов. Но однажды на Кефроне... Вместо сигнального дыма поднялось громадное черное облако, и больше мы ничего там не видели с тех пор. Это была прежняя крепость Прокруста, а с такой толпой разгневанных духов, как там, конечно, нечего ждать удачи. В тот раз их отряд вернулся с богатой добычей, и мы слышали ликование в их лагере, но запасы в крепости были рассчитаны на гарнизон, а не на целое племя. Вскоре они начали уходить в рейды все дальше и дальше. Еще дважды они пытались взять скалу ночным штурмом. На седьмой день после того рано утром мы увидели, как Орда собирается в кучу и пухнет, словно тесто на дрожжах, и поняли, что они решили попытать счастье при свете дня. Они повалили на нас одновременно с юга и запада. Несли лестницы и сосновые стволы с зарубками, чтобы взбираться на стены, не останавливались над убитыми, продолжали наступать через тела. Когда они уже были рядом, я закричал, «Нам надо выстоять сегодня, и мы победим! Это девятый вал! Они в отчаянии, у них не хватит духу пробовать снова! Посейдон синевласый! Палада Афина! Владычица замка, спасайте свои алтари!» Помогите нам в этот час.